Глава 6. Рукоять меча стала скользкой от крови. Левая рука ныла от количества принятых на щит ударов. Кольчужная рубашка давила на плечи. Приходилось прикладывать большие усилия, чтобы просто устоять на ногах. Но похоже, что поле боя осталось за нами. Солнце клонилось к закату, придавая проплывающим по небу облакам кроваво-красный оттенок. На земле крови пролилось еще больше. Поле устилали тела мертвых и умирающих. Отовсюду слышались стоны. Над головами уже начинало кружиться воронье. Одинокие фигуры бродили меж телами. Кто-то добивал раненых врагов. Кто-то высматривал, чем можно поживиться. Огромный бородач со старым шрамом поперек лица хлопнул меня по плечу. Так сильно, что заставил скривиться от боли. «Это была славная битва», — сказал он. «Да, — согласился я, — славная. Я видел, сегодня ты убил многих. С тобой мне все равно не сравнится, Рольф. Когда-нибудь ты станешь воином не менее прославленным, чем я. Разве такое возможно, Рольф? Не льсти мне!» — он расхохотался. «В этом мире нет ничего невозможного, Торбьерн». Когда я уйду в Волгалу, кто-то должен будет занять мое место. Вполне возможно, что это будешь ты. Я моргнул и обнаружил, что лежу в своей кровати на борту Тарина Первого. Черт побери, и что это было? Юный инсинбикс сказал, что доктор Кинан готов принять меня в 3 часа корабельного времени. Я вернулся в свою каюту и решил вздремнуть, и мне приснился сон. Очень странный сон. Конечно, раньше мне снились и более удивительные вещи, но сегодняшнее сновидение показалось мне очень знакомым. Дежавю. Как будто это со мной уже было. Как будто это произошло на самом деле. Как будто я рвался в атаку, размахивая мечом, и справа от меня мчался на врагов роль в кровавый топор, раскручивая над головой свое страшное оружие. И враги трепетали от ужаса, узнав ярость берсерка. Наверное, завтрак оказался слишком плотным. Я сел в кресло, уже привычным движением запустил терминал и уставился в монитор. Приснившаяся картинка не выходила у меня из головы. Как меня назвал тот парень? Торбирн, А прозвище? Если я был викингом, у меня должно было быть какое-нибудь грозное прозвище, не так ли? Валькирия не унесут в Волгалу просто Торберна. «Уроборос укусил себя за хвост», – пробормотал я. «Тут-то и выяснилось, что у него ядовитые зубы». «Это все фигня. Риттер вон вообще по-русски начал разговаривать?» Для Клинонца доктор Кинан был высок и худощав. На практике это означало, что его макушка едва не доставала мне до подбородка, а в обхвате он был всего в полтора раза шире меня. Они в два, как в случае с Клинонцем, обладающим стандартными для этой расы габаритами. Энсин Бикс сказал, что будет ждать меня у входа в медицинский отсек. Я уже вполне мог передвигаться по их кораблю самостоятельно, даже в зонах с нормальной для Клинонца силой тяжести. Но Рейнер настаивал, что у меня должен быть провожатый. Наверное, опасался, что я забреду куда-нибудь не туда и сверну себе шею, поставив крест на порученной ему дипломатической миссии. «Присаживайтесь», — сказал доктор Кинан. «Как я понимаю, вы хотите поговорить о каком-то конкретном пациенте?» «О капитане Штирнер», — сказал я. «Это девушка, которую доставили на корабль с последней партией размороженных». «Да», — адмирал Реннер просил обратить на эту пациентку особое внимание. «Я отметил для себя, что доктор назвал Реннера адмиралом, не герцогом». Случай средней тяжести. Средний? Моторика и мозговая активность на нормальном уровне, сказал доктор. Пациентка может ходить, оперировать предметами, не утратила социальных навыков и помнит, кто она такая. Из памяти выпали только последние годы жизни. Это случай средней тяжести. Бывает значительно хуже, знаете ли. Пациенты ходят под себя, не умеют говорить, не понимают, где находятся. Сколько именно она потеряла? «Судя по нашей беседе, она считает, что ей 15 лет, и она собирается поступать в летную школу», – сказал доктор. «Так что я бы предположил, что выпало около 12 лет». Она запаниковала, обнаружив себя в нашем обществе, но мне удалось ей успокоить и объяснить ситуацию. В 15 лет она уже знала о кривоамнезии. «Память еще может к ней вернуться?» Такая возможность существует всегда, сказал доктор. Но я бы на это не надеялся. Сканирование показало, что ее организм уже подвергался кривозаморозке меньше, чем за год до ее повторного помещения в стазис. Риск в таких случаях возрастает в разы. Визор, сукин сын, похоже, что это все из-за тебя. Но все же какова вероятность, что память вернется? В процентном отношении. 90% за то, что не вернется», — сказал доктор Кинан. «Но послушайте, это ведь не смертельно. Я знал людей, которым приходилось заново учиться говорить, снова идти в школу, практически проживать жизнь наново. Здесь же потребуется всего-навсего восстановить навыки и...» «Она была пилотом», — сказал я. «Такие навыки за месяц не восстанавливаются». «ВКС Альянса все равно больше нет», — сказал доктор. «Вы ей так и сказали?» «Пока нет. Мы рассказали ей, что ее корабль был поврежден, а мы прилетели на сигнал аварийного маячка». «И она поверила?» «Думаю, что поверила. Но рано или поздно ей придется рассказать правду. Я могу ее видеть». «Как давно вы ее знаете?» «Не с 16 лет». «Тогда она вас не узнает. Я не идиот, доктор». «Я прекрасно понимаю, что она меня не узнает». «Тогда я рекомендовал бы вам отложить встречу», – сказал доктор. «Она пытается примириться со своим новым положением на корабле потенциального противника, и появление человека одной с ней расы может вызвать нежелательный эмоциональный всплеск». «А если бы существовала вероятность, что она меня вспомнит?» «Этого всплеска бы не произошло», – осведомился я. Это зависело бы от того, в каких вы были отношениях. Положительные эмоции ей бы не повредили, но я боюсь, что в нашем случае эмоции будут негативными, а это затруднит процесс дальнейшей реабилитации». «Понято, принято», – сказал я. «Скажите, кто проводил прошлую реабилитацию? Я вижу следы клинонских технологий, что достаточно странно, учитывая рот ее занятий». «Это было в клинике на Венту», — сказал я. «Капитан ВКС Альянса в гражданской клинонской клинике?» «СБА, тайная операция. Вы уверены, что вам так уж нужны подробности?» «Не нужны», — согласился он. «Просто этот вопрос возбуждал мое профессиональное любопытство. Теперь оно удовлетворено». «Тогда в качестве ответной любезности удовлетворите мое любопытство», — попросил я. «Вы обследовали полковника Риттера?» «Да, я нахожу его состояние удовлетворительным». «Он плохо выглядит, чувствует себя еще хуже и жалуется на провалы памяти». «Так бывает. Кривозаморозка – это сложная процедура, последствия которой могут быть самыми разными. Полковник Ритер не говорил мне, что у него провалы в памяти». «Наверное, он об этом забыл». «Команда медиков на вашем корабле действовала с нарушениями инструкции», – сказал доктор. «Особенно это сказалось на первой партии пациентов. Кроме того, в отличие от остальных, полковник Ритер не был абсолютно здоров, когда его помещали в стазис». «Но ведь стазис придумали как раз для того, чтобы помещать в него тяжелораненых». «И вам известно, какой процент удается вернуть в строй?» «Нет». «Чуть больше половины. Остальные...» В лучшем случае с почетом уходят в отставку и получают пенсию по инвалидности. В худшем, ну вы понимаете. А генерал Визерс? Я считаю, что у него нет криоамнезии. Он просто нашел удобный способ не отвечать на неприятные вопросы. И сознательно подставил себя под тотальное ментоскопирование? Он бы в любом случае его не избежал. Это вы говорите как врач или как клинонец? У генерала нет никаких сопутствующих симптомов. Кроме того, кривоамнезия обычно затрагивает либо краткий период, непосредственный перед травмой, либо уходит на многие годы назад, как в случае с капитаном Штирнер. У генерала же отсутствуют только воспоминания о последних полутора годах, которые и интересуют адмирала Рейнера больше всего. Криозаморозка это сложная процедура, последствия которой могут быть самыми разными, напомнил я. «Да», — согласился доктор Кинан. «Но когда эти последствия оказываются такими удобными для пациента, по неволе начинаешь задумываться». Конечно, он был прав.